Глава 3. Пора уж, дорогой читатель, познакомиться поближе и с Энрике, Шурином Леонсио. Двадцати лет от роду он мало отличался от других сынков богатых родителей. Фронтоватый щеголь, легкомысленный, вспыльчивый и высокомерный. Не дурен собой, впрочем, несмотря на все эти вполне естественные для молодого человека подобного происхождения недостатки, Энрике был незлобивого нрава и вполне благороден душой. Сейчас он, как и прочие студенты медицинского факультета, находился на каникулах и получил от Леонсио приглашение навестить сестру и отдохнуть несколько дней на Фазенде. Надо заметить, что Леонсио, который и прежде, хотя и ненадолго, наведывался на Фазенду, стал подмечать красоту и свежую прелесть Изауры лишь после своей женитьбы. Особой любви к Малвине он не испытывал, ибо женился по расчету, но браком своим был вполне доволен. Еще бы, редкое счастье иметь жену со столь завидным приданым и вместе с тем такую юную и пригоженькую. Тем не менее, влечение к обаятельной супруге он испытывал лишь от случая к случаю, а потом, удовлетворив плотскую страсть, тут же напрочь забывал о ней. Изаура взволновала его сердце, пробудила в потаенных, чудом оставшихся неразвращенными, уголках души Леонсио светлое чувство. Страсть, зародившаяся в нем, точила и грызла его сердце, разгораясь жарким пламенем, язычки которого с каждым днем все сильнее терзали этого светского тигра. Привыкший к легким победам, он впадал в неистовство, сталкиваясь с сопротивлением Изауры, пока вдруг не осознал со всей ясностью, что прелестная гордячка — рабыня, его собственность. «Придется, — решил Леонсио, будучи достойным наследником командорского драва, преодолеть сопротивление силой». Поначалу, когда Изаура еще не овладела его сердцем и мыслями, Леонсио подолгу обсуждал ее достоинства и прелести с Шурином, немало не стесняясь, даже когда речь заходила о его похотливых намерениях. Бесстыдство зятя было не по душе Энрике, который не раз впадал в краску от подобных разговоров. Он искренне сочувствовал сестре и возмущался поведением Леонсио. Но бесконечные беседы с зятем не прошли даром. В глубине души Энрике — зародилось желание увидеть воочию необыкновенную рабыню. На следующий день после приезда молодых людей, часов в восемь утра, Изаура, закончив стирать пыль с мебели, сидела у окна в гостиной и вышивала, ожидая, пока господа встанут с постели, чтобы приготовить им кофе. Леонси уже и Энрике не стали нежиться до залеживаться, а незаметно подкравшись в гостиной, остановились в дверях и принялись разглядывать Изауру, которая, не подозревая о присутствии господ, как ни в чем не бывало, вышивала затейливый узор на белом полотне. «Ну что?» — нравится, — шепнул Леонсио на ухо Шурину. «Каков бриллиантик, а? И кто осмелится сказать, что она не андалузка из Кадиса или не неаполитанка?» «Она просто чудо!» — не сдержал восторга Энрике. «Истинная бразильянка!» «При чем тут бразильянка? Все золото мира меркнет перед блеском этой жемчужины. Примечание. Андалуска из Кадиса. Уроженка города Кадиса из Андалузии, Испания. Нет, грация этой восемнадцатилетней газели, свежесть этой прелестницы, сведет с ума любого, растопит иглы льда. Кстати, твоя сестрица просит, чтобы я дал Изауре свободу, такова, мол, была последняя воля моей матушки. Упокой, Господи, ее душу. Но я не такой простак, чтобы утратить светоч моего сердца, отдать добровольно такое бесценное сокровище. Нет уж, Дудки, если матушка так ее холила и лелеяла, и воспитала как принцессу, уж, наверное, я не стану добровольно отказываться от такой драгоценности, не так ли? Правда, этот оборванец ее отец обивает пороги, чтобы выкупить дочку. Но папаня мой, надо отдать ему должное, не подкачал. Заломил такую сумму, что этому португалишке и не снилось. «Да ты сам посмотри, Энрике, найдется ли во всем мире столько золота, чтобы выкупить этакую красотку?» «Да, она и верно восхитительна», — согласился Энрике, — «просто обворожительно. Такой Адалиски не сыскать в гареме самого могущественного падишаха. Но должен тебе посоветовать, дорогой зять, по праву твоего друга и родственника, ты изрядно рискуешь семейным благополучием, пестуя такой цветок в своем доме, подле моей сестры». Браво! со смехом прервала его Леонсио. Для своих лет ты законченный моралист. Не переживай понапрасну, братец, твоей сестре, напротив, нравится, что ее рабыня вызывает всеобщее восхищение. Она гордится ею по праву. Что такое Изаура? Прелестное украшение, безделушка, которую выставляют на показ публике. Неужто лучше было бы отправить ее гнуть спину на плантации? Беседа их на этом месте была прервана появлением улыбающейся, свежей, как дуновение апрельского ветерка Малвины, которая выпорхнула в коридор из Анфилады комнат. Доброе утро, Лижебоки", прощебетала она. Вот уж не думала, что вы проснулись. Здравствуй, ангел, улыбнулся Леонсио. Что-то ты такая радостная с утра, видела во сне зелененькую птичку с золоченым клювиком. Увы, не видела. Хотя не отказалась бы, может быть, в другой раз повезет. Но мне и впрямь хорошо. Хочу, чтобы всем было весело. И ты должен мне помочь, Ленсио. Я была так огорчена, увидев тебя опечаленным, что даже забыла рассказать тебе то, что собиралась. А при виде моего неблагородного братца, который не навещал меня так долго, у меня и вовсе все из головы вылетело. А в чем дело? Не томи, говори, малына. А помнишь, что ты мне обещал, Леонсио? Это священный обед, который непременно надлежит выполнить. И я хочу, чтобы это случилось сегодня же. Вот как? А... А что я обещал? Извини, ангел, я не помню. Неужели? Ты такой забывчивый. Ты забыл, что пообещал дать вольную. Ах, вот ты о чем! небрежно отозвался Леонсио. М -м -м. Конечно, было дело. Только к чему обсуждать это здесь, дорогая, в ее присутствии? А что в этом плохого? А впрочем, будь по-твоему. С этими словами Малвина увлекла мужа во внутренние покои. Энрике, подожди здесь, а я пока распоряжусь, чтобы нам подали кофе. Лишь с приходом Малвины Изаура заметила, что она не одна в гостиной. Девушка не слышала, о чем шушукались молодые люди. Да и из разговора Леонсио с Малвиной почти ничего не поняла. Когда хозяева удалились, она встала и хотела было уйти, но Энрике преградил ей путь. — Что вам угодно, сеньор, — попросила она, скромно потупив очи. — Подожди, милая, я хочу тебе кое-что сказать, — ответил Энрике. И вдруг почувствовал, что язык его словно присох к гортани. Он молча стоял перед Изаурой и пожирал ее глазами, не в силах вымолвить ни звука, не в силах оторвать взгляд от изумительно прекрасного, чистого лица девушки. А она, в свою очередь, смотрела на молодого человека в немом изумлении. Вдруг Энрике осознал всю нелепость положения, застыл словно истукан, безмолвно и восторженно любуясь рабыней. «Да-да, ведь она простая рабыня, хотя и с лицом феи» и, обретши обычную свою развязность, Энрике поборол оцепенение и взял Изауру за руку. «Да чего ты очаровательно, крошка!» — проворковал он. «Моя сестра права. Не должно такому прелестному цветочку томиться в рабстве. Родись и свободный, весь мир был бы у твоих ножек». «Вы слишком добры ко мне, сеньор», — скромно ответила Изаура, пытаясь высвободить руку. «Но если это все, что вы хотели мне сказать, то позвольте мне идти». «Подожди, моя прелесть». Не будь ко мне жестокой, ведь я ничего дурного не делаю. О, Боже, помоги мне добиться ее освобождения, и тогда я завоюю ее любовь. Такое прекрасное и нежное создание не должно чахнуть в плену. Кто-то непременно вырвет тебя оттуда и завладеет тобой. Я молю Всевышнего, чтобы это был я, брат твоей госпожи, который превратит рабыню в принцессу. Право же, сеньор Энрике, щеки девушки залились ярким румянцем. «Неужто вам несовестно источать комплименты рабыне вашей сестры? Здесь только хорошеньких девушек, которые будут счастливо снискать ваше благоволение». «О, не говори так, Изаура! Никто в целом свете не может сравниться с тобой, ангелом красоты! Не отталкивай меня, ведь кто еще, кроме меня, может тебе помочь? Я заставлю Леонсио дать тебе вольную. Благо я разгадал его планы и сумею их расстроить. Такую низость нельзя допустить». Ты будешь иметь все, что душа твоя возжелает. Шелковые платья, драгоценности, кареты, рабов, что будут прах у ног твоих целовать. А во мне ты найдешь самого пылкого и преданного поклонника, который станет на руках тебя носить, пылинки с тебя сдувать». «О, Господи!» — взмолилась Изаура. «Так вы мне совсем голову вскружите, сеньор. Не стою я таких слов. Приберегите их для более достойной девушки». А я и так довольна своей судьбой. «Изаура, не будь столь жестокой. Поверь, что я...» Он попытался обнять девушку за шею. «Оставьте меня, сеньор Энрике, молю вас!» — вскричала Изаура, пытаясь вырваться из цепких объятий. «Ради всего святого! Не трогайте меня!» «Сжалься, Изаура!» Глаза Энрике полыхали огнем, а голос дрожал. «Только не кричи так! Один поцелуй!» Всего один поцелуй, и ты сделаешь меня счастливейшим из смертных. Один поцелуй, и я отпущу тебя, клянусь. — Если вы не прекратите, сеньор, я снова закричу, еще громче, — пролепетала бедная рабыня, оглядываясь по сторонам. — Ну, Изаура, чем я заслужил твою немилость? — воскликнул Энрике, уже порядком раздраженной сопротивлением. — Клянусь, я подарю тебе все, чего душе твоей угодно. «Заживешь, как знатная сеньора». «Ну не гневайся так, моя принцесса». «Пойдите вы к черту, сеньор!» В сердцах выпалила потерявшая терпение девушка. «Мало мне сеньора Леонсио, так и вы еще туда же. А если он сейчас войдет?» «Что? Что ты сказала? Значит, Леонсио тоже. Все-таки предчувствие меня не обманывало». «Какая низость! Но ты признайся, ты с ним, верно, более ласкова». — Не более чем с вами, сеньор. — Ну-ну, полно тебе, Изаура. Ты так предана госпоже, которая души в тебе не чает, что не позволяешь себе выслушивать его безнравственные речи. Но я-то другой. — Почему ты так жестоко со мной? — Я? — Ради бога, сеньор, не издевайтесь над бедной рабыней. — Я вовсе не издеваюсь, Изаура. Позволь мне запечатлеть один поцелуй. Энрике бросился к девушке, пытаясь обнять и поцеловать ее. «Браво! Брависсимо!» — раздался насмешливый голос с порога гостиной. Застигнутый врасплох, Энрике испуганно обернулся. Любовный пыл его мигом угас. Сердце ушло в пятки. В дверях, скрестив руки, стоял Леонсио и с презрительной ухмылкой на устах взирал на происходящее. «Ты делаешь успехи, братец!» — продолжил Леонсио с издевкой в голосе. «Так вот, значит, чего стоят твои лекции о морали. На моих рабынь потянуло? Очень мило!» Так-то ты уважаешь дом своей сестры. Иди ты к черту! свирепо процедил Энрике, первым желанием которого было наброситься на ухмыляющегося зятя с кулаками. Чуть поразмыслив, однако, юноша решил применить против обидчика его же оружие, ибо в данных обстоятельствах умело и вовремя пущенная вход насмешка могла обеспечить решающий перевес. Поэтому Энрике постарался взять себя в руки и, подражая езвительному тону зятя, заговорил: Извини, братец! Я только сейчас осознал, насколько благосклонны вы к всему изящному украшению вашей гостиной. Вы даже изволили незаметно подкрасться сюда, дабы без помех пошпионить. Да, можно подумать, что вы ревнуете эту рабыню. Бедная моя сестрица, то-то удивится она, что за столь продолжительное время так и не раскусила своего добропорядочного муженька. «Что ты там плетешь?» — вскинулся Леонсио, сжав кулаки. «Ну-ка, повтори, что ты сказал». — То, что сеньор только что слышал, — спокойно ответствовал Энрике. — Думаю, что ваше гнусное поведение ненадолго останется тайной для моей сестры. — Какое поведение? Ты что, спятил, Энрике? — Не притворяйтесь, сеньор Леонсио, или вы меня за дурака почитаете? — И прощайте на этом. Я ухожу, потому что вступать в споры из-за любви какой-то рабыни считаю для себя в высшей степени порочным и недостойным. — Погоди. Погоди, Энрике, выслушай меня. «Ну уж нет! Благодарю покорно!» «Честь имею!» — кивнул Энрике и быстрыми шагами покинул гостиную. Леонсио понял, что дал маху. Как могло случиться, корил он себя, что он, с его-то умом и опытом, угодил в ловушку, которую подстроил этот легкомысленный молокосос. Он не придал должного значения мощи вулкана, которые пробудила Изаура в Энрике, и тому, что теперь его Шурин готов пуститься во все тяжкие, лишь бы любой ценой добиться освобождения рабыни. Хотя он прямо об этом и не говорит. Пока. С другой стороны, какие доказательства может привести Энрике, чтобы очернить его перед женой? Несколько развязных и пошловатых реплик, да и только. Это все легко оборотить в шутку. Быть может, Изаура ляпнула что-то Энрике, чем вызвала приступ гнева и ревности? Откровенно говоря, Леонсио было наплевать на сохранение благополучия в своем семейном очаге. Но вот вмешательство в планы, которые он вынашивал насчет прелестной рабыни, привело его в бешенство. «Проклятье!» — проревел он. «Этот ненормальный может расстроить все мои замыслы. Если ему что-то известно, он непременно насплетничает молвине». Терзаемый угрюмой тревогой Леонсио некоторое время стоял неподвижно, мрачно пялясь в пустоту. Затем он вспомнил про Изауру, которая при его появлении забилась в угол гостиной и, дрожа как в лихорадке, наблюдала за вспыхнувшей ссорой, словно сцепились два голодных тигра подостекающей кровью косулей. Изаура горько попрекала себя за несдержанность, за неосторожные слова. Теперь ее неосмотрительность стала причиной серьезной распри, главной жертвой которой, несомненно, падет она сама. Она накликала на себя две тяжелые грозные тучи, которые при столкновении испепелят молниями ее бедную голову.